— Ты куда теперь с этими авоськами под дождем? Я помогу до самого дома! — успокоил Кока. Они добрались, наконец, тридцатым трамваем почти до Балковской улицы. — Подожди, — сказал Кока и задумался. Затем он стал шарить по карманам и медленно, длинными прокуренными пальцами, перебирать мелочь на ладони, сдувая табачные крошки. — Я добавлю, если что, — понял ключ А тебя не смутит, что я один? Ой, Кока! Мне приходится так смущаться каждый божий день. Тут рядом кола собачьего садика есть Бетсман. Бетсман или Белый Митсный стоил рубль двенадцать. Понимаешь, извиняюсь сказал Кока, только на билеты осталось. И так брать сдаёт каждый день то рубль, то трёшку. В подвале было сырой и сумочное. И в природе в серых И так приближали законные сумки. Вот я и не антисемит, Вспомнил Плющ. А как увижу дюльф, Как это хочется? КГБ он, падла, боится. Зажрался просто, сказал Кок. Нет, ты понимаешь, Все эти подпольщики, Замученные, тяжелой неволей, Просто не докушали Дали ему кецик, пирожка, А он, падла, еще хочет. А кто им чего должен? Они дошли до того, что не понимают, что жизнь прекрасна. — Ну, скажи ты, скажи! — горячился Плюч, садясь на корточки рядом с Кокой. — Когда государство хорошо относилось к художникам? Кока поджигал спички пластмассовую пробку. — Разве что при Перикли! — падла! Дюльфик был брабом, да он так похож на скопасовского раба-точильщика. — А он, бедный, думает, на Шагала, рассмеял Скока. — Нет! — не унимал Сплющик. — Если ты профессионал, делай, что можешь, и у тебя будет возможность сделать, что хочешь. карла Марло ему мешает жить. Я думаю, Ван Гог обрадовался бы, если бы ему сказали Лукича на фоне Петропавловской крепости, только он бы не справился».